«Кажется, дурацкой таблеткой Николая я усыпила собаку», подумала она, трогая ногой муху, которая в ответ на это приоткрыла один глаз и тихонько тявкнула. Но не мог же муж Ольги с утра принимать снотворное. Впрочем, муха очень скоро пришла в себя и отправилась инспектировать мусорное ведро. Мила задумалась на доставшейся половиной таблетки, и даже лизнула ее, на большее, впрочем, не отваживаясь. Скорее всего, это все же наркотик. И у овчарки в связи с его употреблением были собачьи галлюцинации. Когда в квартире прозвенел нежданный звонок, муха с лаем кинулась в коридор. «Спокойно, собачка!» — сказала Мила, оттесняя ее от двери, чтобы прильнуть к глазку. «Боже мой!» Только этого мне еще и не хватало для полного счастья. На лестничной площадке стояла гуливерша Лариса. Вся ее поза выражала угрюмую решимость. Руки засунуты в карманы плаща, голова опущена вниз, так, словно она собиралась бодаться. Мила схватила муху за ошейник и открыла дверь. «Где он?» – спросила гулеверша, не поздоровавшись, и даже не взглянув на большую собаку, рвавшуюся, ее обнюхать. «Позовите его немедленно!» Мила мигом сообразила, кого она ищет, и подсокала языком. «Какой пассаж! Илья смылся, не так ли?» «Позовите его!» С прежней настойчивостью потребовала Лариса, глядя на Милу сверху вниз. «У меня для вас плохие новости!» — радостно ответила та. У Ильи новая девица, поэтому здесь его, конечно, нет. — Вы все врете, — рассердилась Лариса. — Какая девица, если он только что убежал от жены, от вас? Из-за меня, кстати, если вы забыли. Судя по всему, Орехов вступил в возраст, когда мужчины идут в разнос. — Вчера я, сегодня вы, завтра Леночка. — Леночка? — недоуменно переспросила Гулливерша. Какая, блин, Леночка! Леночка Егорова, знаете такую? Лично видела, как она терлась щекой о моего мужа, словно кошка о табуретку. Лариса сильно побледнела и покачнулась на каблуках. Не советую вам падать, заволновалась Мила. Даже по диагонали вы не уместитесь на лестничной площадке. Пожалуй, вам лучше зайти. Я накапаю вам валерьяночки. «Или плесну коньячку. Что вы предпочитаете?» «Воды», — попросила Лариса губами в перламутровой помаде. Муха принялась вдохновенно обнюхивать Ларису. Когда та устроилась на табуретке, перегородив вытянутыми ногами всю кухню, муха улеглась возле ее ступней и, наставив уши, преданно уставилась ей в лицо. «Красивая женщина способна покорить даже собаку», — подумала Мила, а вслух сказала. «Как получилось, что Илья бежал и от вас тоже?» «Не знаю», — пробормотала Лариса, осушая второй стакан воды. «Он не сообщил, что сбегает? Я думала, он у вас. Или что у них с Дивояровым снова какие-нибудь сбои?» Думала, он сидит в Горелове и следит за тем, как Лушкин отлаживает оборудование. Этот их таинственный проект постоянно отвлекал Илью от нашей зарождающейся близости. Мила прикрыла глаза, чтобы Лариса не заметила в них живого жадного блеска. «Черт побери, тайный проект! Вот это да! Надо вытрясти из гулеверши все, что она знает, и при этом не заронить в ее душу подозрения». Может быть, стоит сделать вид, что она и так в курсе дела? Кстати, Лушкин, кто бы это мог быть? И что такое горелого деревня? Несмотря на демократизм, Орехов никогда не любил подолгу оставаться за городом. Почему же затеял новый проект в какой-то деревне? Потому что он тайный, и его надо держать подальше от любопытных глаз? А что, если этот новый проект как-то связан с наркотиком, изобретенным дедушкой братьев Глубоковых. «Возможно, люди орехово монтируют оборудование для производства новой партии». Мила вскочила и отвернулась к раковине, наливая в чайник свежую воду. «Ну, — сказала она, радуясь, что Лариса не видит ее лица, — Горелого ведь не так далеко, чтобы не возвращаться на ночь в Москву. Сколько туда ехать, я не помню». «На машине полчаса», — без выражения ответила Лариса. «Ну вот, полчаса. А если у него дел по горло, вы могли бы и сами добраться на электричке и остаться на ночь? В доме Лушкина, — внезапно вознегодовала Лариса, — ни за какие ковришки. Этот тип типичный жена ненавистник Я все время боялась, что он меня отравит. Поганками...» не удержалась и спросила Мила. «Ядом! Ядом! Он настоящий маньяк!» «Веселенькое дело!» С изумлением и испугом подумала Мила. «Судя по всему, разгадка всех ужасов лежала у меня под носом. Только зачем Орехову или его подручному Лушкину меня убивать? Я ведь до сих пор ничего не знала об их новом предприятии. То есть вообще ничего». «Даже не догадывалась. Чем же тогда я им так страшно помешала?» «Каким же образом, — вслух спросила она, — Леночка Егорова оттеснила вас от тела моего мужа? Мне казалось, он без ума от вас». «Не знаю», — промямлила Лариса, уставившись в противоположную стену. «Со стороны Ильи я не чувствовала охлаждения». Мила поняла, что павшую духом Ларису надо разозлить. Только тогда нужные сведения полетят в разные стороны, словно брызги шампанского. Муха, которой надоело созерцать безупречную человеческую красоту, отправилась в комнату и прыгнула на диван. Вероятно, ей под лапу попал пульт дистанционного управления, потому что телевизор внезапно ожил. Судя по голосам, донёсшимся из комнаты, шёл мультфильм «Маугли». «Они называли меня «жёлтой рыбой», кажется, — вопрошал удавка. «Червяком, червяком, земляным червяком», — отвечала Багира. «А я только что заезжала к Орехову по делам», — вдохновенно начала Мила. «И слышала, как Леночка злословила по вашему поводу». Она... она называла вас длинной, тощей, глистой. — Что? — великолепные Ларисины губы собрались в напряжённое блестящее колечко. «И еще — И ещё рассохшийся оглоблей, — кивнула Мила, разливая по чашкам заварку, — и небоскрёбом. — Но Илья сам всегда над ней издевался, — Лариса вся подобралась, — и даже спрятала свои нескончаемые ноги под табуретку. Он считал брак Егорова чертовски неудачным. — Хм, брак! — пожала плечами Мила. — Судя по всему, в брак они вступать не собираются. У них другие планы. — Ах, какая негодяйка эта Леночка! — простонала Лариса. — Где у вас тут телефон? Она схватила поданную трубку и быстро набрала номер. Мила с любопытством следила за ней. Впрочем, Финт не удался. К телефону никто не подошел. Поглядев на часы, Лариса закипела быстрее чайника. Он не подходит к телефону. «Наверное, очень занят?» — коварно намекнула Мила. «Я выцарапаю ему глаза!» — сквозь зубы прошипела Лариса. «Нет, лучше ей я!» «А что, если он уехал в Горелого?» бросила пробный камень Мила. «То есть они уехали вместе. Есть реальный шанс застукать их вдвоем. Если Илья скрывает от вас свою новую связь, вы можете потребовать объяснений». «Едемте вдвоем», приказала Лариса, вскакивая на ноги. «Вы все еще жена. У вас есть право вторгаться на его территорию. Только собаку оставьте, а то она подерется с трезором». Трезор... «Это доберман?» — с опаской поинтересовалась мило. «Болонка. Маленькая, но отчаянная до да безрассудства».